Глава 4. Шепчущий. Часть первая. В ту секунду, когда охотник прошел через огромные ворота, мир начал меняться. Стены, пол, потолок и колонны, которые раньше были абсолютно прямыми, подернулись будто маревом, потеряв свою изначальную форму. Даже солнечный свет засил под невозможными углами, отбрасывая тени в таких местах, где их быть не должно. Силовое поле создает искажение. Сказала левая рука охотника. Ее голос звучал глухо. «Те древние аристократы правда верили в странного бога. Лучше бы они верили в священного прародителя». а что это?» Впереди пол колыхался словно волны, кружился, и когда он поменялся местами с потолком, они смогли увидеть фигуру в черном: «Это ты, Иди? «Интересно, значит пространство было сильно искажено? Прямо сейчас, если ты бросишь копье? «Вероятно, оно пройдет через твою собственную спину!» Ди молчал, принимая остатки битвы, что стояли вокруг него. Столы были разбиты, огромная дыра пронзала пол, а часть потолка расплавилась. Армия священного прародителя дошла до этого места. В этот раз впереди появилась огромная циклопическая дверь, которую можно было описать только как параллелограмм на грани падения. В десяти ярдах от него Диа остановился... Дверь состояла из двух панелей блестящего черного металла. Перед входом, открывавшимся посередине, лежали обломки причудливых скульптур, которые, несомненно, раньше были украшением дверей. Полная устойчивость безупречной двери стала непреодолимой силой благодаря своей 60-футовой высоте и 30-футовой ширине. Ни одно из орудий, которыми обладали войска священного прародителя, не смогло пробиться за пределы этого входа, Даже огромная пушка не смогла сокрушить эти двери. В одиночку священный прародитель открыл те двери и вошел внутрь, и вернулся год спустя. Говорят, он никому не рассказывал, что происходило в то время. Поверхность левой руки охотника зарябила и задрожала, мышцы содрогнулись, и появилась крошечная человеческое личико. Аристократам удалось призвать силу бога, это уж точно. Когда они впервые атаковали это место... Армия священного прародителя насчитывала 30 тысяч человек, но они были уничтожены за день. Ничем, кроме силы Бога. Говорят, единственным выжившим был аристократ Великий Герцог Волкуа. Если бы его предоставили самому себе, их Бог бы наверняка починил себе весь мир. Но он не был идеален. В день, когда сам священный прародитель вышел на поле боя, он позволил ему сделать нечто, что смогло поразить его. Одна мысль о том, какая битва произошла у этих дверей – «Заставляет меня покрываться мурашками». «После битвы, как говорят, священный прародитель заснул на сто лет. Видимо, это серьезно повлияло на него». «Он облажёлся», — сказал Ди. «Это верно», — признала левая рука. «И поэтому ты здесь. Но неважно, под каким углом на это смотреть, тебе не стоило соглашаться на эту работу. Посмотри на мои мурашки. Держу пари даже у священного прародителя они были. Вопрос в том, сможем ли мы хотя бы открыть эти двери». «Даже если бы вы спросили об этом сотню людей, все бы они ответили отрицательно». Дверь тряслась и скручивалась безденной передышки, и даже когда Ди шагнул вперед и положил на нее левую руку, она еще не приняла свою изначальную форму. Приложив немного силы, Ди вытащил руку обратно. «Чёрт!» – застонало лицо на ладони. «Почему сила, которую ты прикладываешь, идёт в другом направлении? Или лучше сказать, по спирали?» «В таком случае дверь может быть сделана из папиросной бумаги, и ты все равно не сможешь ее открыть». Голос расплылся. Когда левая рука Ди опустилась в его карман, послышался звук жевания. Когда он вытащил руку вновь, на ней был крошечный рот. Черная грязь сыпалась с его губ, падая вниз. «Как давно я этого не делал!» С явным удовольствием заявил хриплый голос. Ди поднес левый указательный палец к правому запястью и провел по нему. Сразу же появилась багровая линия, и Дип отставил ладонь левой руки под кровь. И Дип отставил ладонь левой руки под кровью, что потекла наружу. Яркая кровь полилась в маленький рот. Рот закашлялся, и тогда Ди убрал левую руку и закрыл рану. Кровь остановилась, а затем рана начала исчезать. Когда он высоко поднял руку, рот рыгнул. С громким ревом ветер закружился рядом. Он втягивался в рот с огромной силой. Бледно-голубой огонь горел в пасти во левой ладони. Земля, ветер, огонь и вода были собраны? Еще раз рука в черной перчатке коснулась поверхности железной двери. Казалось, охотник не прикладывал к ней никакой силы. Он держал ее так 5 секунд, затем 10. Смотрите, обе половинки двери с легким скрипом двинулись. Щель у которой встречались две половинки двери стала тонкой линией света. Ее толщина увеличивалась, и из нее подул мистический черный ветер. Было ли что-то такое, создано аристократами? С чем не мог справиться этот молодой человек? Железные двери, казалось, были готовы уступить всем приложенным к ним силам. Именно тогда произошли изменения. В каменной стене по обе стороны от железных дверей были ниши глубиной в 3 фута, 15 футов в длину, и в каждой из них были три статуи монахов в одеяниях с капюшонами, хотя головы статуи в правой нише лежали у их ног, тогда как три слева остались нетронутыми. Последняя тройка начала двигаться». И спуская гротескные крики, которые не могло издать человеческое горло, они корчились на полу. Двигался сам камень. В этом не было никаких сомнений. Однако постепенно они становились все более человечными, даже проявился цвет их одежд, тёмный-синий, желтый и серый. «Шесть рыцарей-стражей!» — сказал хриплый голос. Трое из них были обезглавлены священным прародителем, а остальные, видимо, были обращены в камень. И как говорят, они были единственными, кто сумел ранить священного прародителя. Значит, легенды правдивы. Люди превращаются в камень, камень превращается в людей. Ди, сначала нужно позаботиться об этих клоунах. Ди обернулся, он знал, что то, что сказала его левая рука, было правдой. Облачённые в мантии фигуры неслись к нему словно ветер, правая рука охотника потянулась к рукояти его клинка. Серебристая вспышка понеслась к шее того, что стоял перед ним. Она могла даже расплавить камень. А! крик удивления был перекрыт металлическим звуком. Один из тех, кто только что закончил превращение в человека, тот, что в жёлтой мантии, отразил удар «Удар меча Ди». Через мгновение клинок просвистел в сторону Ди. Страж начал нападение, дважды выстрелили искры, и два бойца поменялись местами. Фигура в мантии пошатнулась, схватившись за живота, развернулась, Не нанося ему еще один удар, Ди промчался по воздуху. Удар пришелся на то место, где он стоял, а затем проследовал туда, где он приземлился. Он был нанесен фигурой позади, врагом в тёмной синем антии. В этот момент небо и земля вздреслись. Хотя Ди удалось благополучно приземлиться, его противник потерял равновесие. Не глядя в сторону врага, Ди бросился к коридору, который привел его сюда, исчезнув на вине ока. «Ты ранен?» Застонал хриплый голос, словно выдавливая из себя слава. Левое плечо Ди было рассечено, свежая кровь падала на пол, враг жёлтой мантии поразил его. «Даже для тебя эта троица слишком сильна, чтобы с ними справиться. Не связывайся с ними, пока не сможешь сражаться один на один». Не отвечая, Ди посмотрел на ворота, дверь захлопнулись. И снова небо и земля содрогнулись. «Что это?» На этот раз голос получил ответ. «Нападение извне». Это была крепость, не так ли? Неустрашимая великолепная фигура в черном отправилась назад дорогой, по которой пришла сюда в быстром темпе. Но за ним число безголовых статуй увеличилось на одно. Возвращаясь, Ди встретил Джана и Вейтсмана. Он узнал, что Бьерк отправился в командный центр, чтобы узнать, что происходит снаружи. «Я тоже иду. Не покидайте эту комнату». Когда Ди развернулся, Джен оказался перед ним. «Возьми меня с собой! Я устал от сидения с женщинами и детьми!» «Никакой разницы!» «Я сделаю, как захочу!» Закричал бандит, а затем его глаза встретились с глазами Ди. Бандит застыл. «Я сказал тебе не покидать комнату». Не дожидаясь ответа, Ди вышел из комнаты. Ровно через 30 секунд после этого метаболизм Джена вернулся к нормальному. Командный центр был на седьмом этаже крепости. Все говорили, что в крепости было 10 этажей, Все устройства, расположенные в огромной камере, были уничтожены. На первый взгляд они казались неработоспособными. Из окна воин мог выглянуть наружу, и там, по крайней мере, было что-то. Голографическая схема в медицинском центре показала им план крепости. Вырубленная в сердце горы, крепость была защищена каменными стенами, что возвышались более чем на 100 ярдов. По обе стороны цитадели стены возвышались более чем на 200 ярдов, а проходы между ними были настолько узкими, что за один раз мог пройти только один человек, что затрудняло действия вражеских захватчиков. Перед горной цитаделью лежало три уровня защиты, но все они были уничтожены силами священного прародителя, оставив после себя лишь изрытую землю. И кроме того, примерно в четверти мили земля была покрыта останками и оружием. Солдаты в доспехах разделялись на пехоту в желтом, конницу в зеленом на конях киборгах, А фигуры в синем и зеленом натонках в тылу наверняка были командирами или высокопоставленными офицерами. Облитые ярким полуденным солнцем, яркие цвета, казалось, сияли. Они не аристократы. Тогда что же они? Размышлял Берк, глядя в окно, лишенное всех стекол, когда дверь позади него открылась. «Ди?» когда Берк повернулся, чтобы посмотреть, его глаза встретили мужчину в желтой накидке, стоящего близко к нему. В нем не было никакого желания убивать и вдобавок тело воина стало замерзать до самого основания. Под капюшоном было лицо, которое вряд ли кто-то смог бы описать как утонченное, и на нем сейчас играла слабая улыбка. Когда он прыгнул вправо, к окну, Бьерк взмахнул правой рукой. Его прицел был безупречным, его стрелы всегда поражали намеченную цель до этого момента. Когда мужчина в накидке бросился вперед, его правая рука мелькнула с невероятной скоростью. Легко отбив обе стрелы, он с огромной скоростью бросился к Бьерку. Но с широким лезвием понёсся к нему, удар бы расколол его как полено. Бьерк парировал его стрелами в левой руке. Разрубив две из четырех, что были зажаты в руках воина, клинок наполовину прошел через третью и затем остановился. Бьерк понимал, что он в затруднительном положении. Хотя он думал, что хорошо подготовился к парированию удара, силы противника были выше его ожиданий. Его ноги отяжелели, будто прилипли к полу. Он не мог ни бежать, ни атаковать. С попрёжним и бесстрастным лицом мужчина приложил больше силы по направлению позади своей цели. Третья стрела была рассечена. Острее его клинка вошло в четвертую стрелу. «Это конец», — подумал Вайн. А затем еще большая сила обрушилась на Бьерка, заставляя его опуститься на колено.